Глава 12 Внимание! Цель принята. Удар через три, два, один. Казалось, загудела не только пирамида, но и вся долина. Завибрировали окружающие ее горы, разорождаясь сотнями камнепадов. Вибрация передалась пирамиде, так что пришлось сцепиться всеми четырьмя конечностями в стальные пластины тела робота, а затем пирамида как-то обречённо ухнула. После чего я просто оглох и частично ослеп, когда сквозь люк в крыше ударил ревущий неистовый луч золотого цвета, будто поток расплавленного золота, обильно сдобренный пылающими огненными искрами. Изменённая жрица, попавшая в него, растаяла быстрее восковой свечки в доме на печи, не оставив от себя даже горсти пепла, А луч уже ударил одинокую искорку в небе, аптек ее со всех сторон и, не замедлявшись, устремился дальше, а искра раскалилась, став нетерпимо яркой, а затем вспыхнула, разлетаясь облаком нестерпимо жаркой плазмы. Поздравляем! Вам удалось уничтожить стандартный корабль бэт Получим новый уровень 121. Награда за достижение Плюс 20 свободных очков основных характеристик. Плюс 10 свободных очков навыков. 100 тысяч кредитов. Три уникальных приза. А пирамида и не думала успокаивается исторгая и исторгая из себя накопившуюся энергию. Луч истончился, исчез в космической тьме, но никуда не делся и продолжал рваться вперёд, пока не упёрся в плоть огненной луны, вбурился внутрь, пробиваясь к ядру небесного тела, после чего луч исчез. Я ещё минуту стоял оглушённый и ослеплённый, глядя на ничуть не изменившийся алый диск. Хотя нет. Вот он пошёл тонкими огненными трещинами, а затем весь небосклон вспыхнул ослепительным огнём, разлетаясь с мириадами осколков. На белом фоне родилось тёмное пятно, разродившееся десятком бледно-зелёных лучей. Я заворожённо проследил за их траекторией, с удивлением уставившись на окруживших нас защитникам непередаваемых чудовищ, сплетённых из сотен разрубленных рассечённых тел мутантов. А затем лучи достигли их, и нас с головой накрыло тоннами закипевшей лимфы, свернувшийся крови и дерьма. Ну что ж, в этот раз шкейп прибыл весьма вовремя. Как шкейпер опустился к нам, и как защитник, вместе вцепившийся в него телом одинокого рейнджера, глядящим на окружающее невидящими глазами, не помню. Это произошло потому, что очнулся я уже внутри корабля, маневрируя меж обломков взорвавшейся луны. «Что это было? Чем ты смог разрушить моего бывшего собрата?» Мне бы такое оружие пригодилось. Я перестал следить, как с моего носа на стальной пол капает кровь и какая-то мутная слизь, перевёл глаза на шкипера, но, как обычно, увидел только мешанину стальных полос и иллюминатор, за которым в облаке пыли крутились обломки кровавой луны. «Слушай, давай договоримся», — наконец произнёс я, даже не попытавшись ответить на вопрос, который я всё равно не услышал. «Я обещаю тебе устроить самую грандиозную». Самую эпичную смерть, какую только можно представить. А ты перестанешь подставлять меня раз за разом, бросая смертельные ловушки, как здесь и там с чёртовыми доминаторами. Грандиозную. У тебя не получится. Опоздали мы. Сверхновая, о которой я говорил, уже взорвалась. А до следующего подобного события сотни лет. Тебе до него не дожить. Поверь мне, не обязательно что-нибудь придумаю. Обещаешь? Клянусь. — Ладно, договорились. Только постарайся не слишком затягивать с этим. — Постараюсь. Я немного помолчал. — У тебя, случайно, водички нет? Мне бы умыться не помешало. — Нет, но если найти обломок ледяного астероида, я смогу растопить его и устроить душ. Я глянул на своё тело, в три слоя, залитое засыхающей кровью и отвратной слизью, и покачал головой. — Одним душем здесь не отделаешься, тут баня нужна. — Баня? «Что такое баня?» «Это... ну, как бы тебе сказать...» Я как смог, пусть и слегка путанно, попытался донести до Шкипера концепцию такого мероприятия, как баня. И в итоге мы сошлись на мысли, что нам всё же для начала нужна вода и лёд. Спектральный анализ показывает, что кольца вон того спутника на большую часть состоят из льда. Я мигом туда домчу». Изображение в иллюминаторе сдвинулось, огромная планета и её кольца начали приближаться к нам с невероятной скоростью. «Кстати, о подставах и доминаторах!» Я пнул голову поверженного робота, чья так и продолжала валяться в центре рубки. «Что там за приз прислали за их уничтожение? Мне написали, что ты его получил». «Ничего особенного. Это дешифратор их сигналов. Теперь при желании ты можешь с ними пообщаться...» и даже командовать ими, если, конечно, сможешь его прежде заставить функционировать. Можно выкачать из него всю информацию об их появлении и развитии. Как по мне, бесполезная трата времени — это довольно-таки слабо развитые представители механических рас. Я стою на гораздо более высокой ступени эволюции. Разве что их особи первого порядка интересны своей мощью. С ними было бы интересно пообщаться, но у той железяки, что ты притащил, Есть данные о месторасположении лишь одно из них, того, что был их непосредственным мозговым центром. Я со скуки поковырялся в мозгах этой железяки, что вы приволокли, но интересного в них немного. Разве что восстановил железяку, и у тебя будет ещё один защитник». «Нет уж, к чёрту, не хватало мне, чтобы он меня тут же на и пробил». «С присланным декодером ты для них объект нулевого порядка. Твои приказы для них всегда приоритетны». Так что за это можешь не переживать. Да? Ладно, посмотрим. Если ты перестанешь меня подставлять, может, мне защитники и не нужны будут. Не сильно на это надейся. Одного бэтту ты испепелил, но для остальных я так и остался главной целью для уничтожения. Пока они нас не нашли, но, несомненно, ищут. А я ещё действую только на 8% от своего максимума. Меня любой из них уничтожить может. А после уничтожения первого охотника За мной ещё не меньше трёх отправят. Так что очень скоро ты вполне можешь оказаться без корабля, и защитники лишними не будут. Твою мать! Только этого не хватало. И скоро они нас найдут. Их поисковые сигналы пронзают весь этот сектор галактики. Мне пока удаётся притворяться обычным астероидом, но если мы будем активно двигаться, долго обманывать их я не смогу. И, кстати, насчёт сигналов. Вот с того астероида идёт странный сигнал. Три коротких импульса, три длинных, затем ещё три коротких. А после долгого перерыва всё это снова повторяется. — Так это же сигнал СОС. Там кто-то крушение терпит. — Где это говоришь? Занявшие весь иллюминатор кольца спутника приблизились, и один из составляющих его обломков замигал, отмеченный маркером шкипера. — Надо помочь людям. Нельзя терпящего крушения оставлять без помощи. — Ты пару дней назад несколько сотен кораблей в хлам превратил. И я уже не говорю о трёх орбитальных станциях. С чего сейчас такие сантименты? Тогда это нечаянно получилось. Надо помочь, короче. Ладно, всё равно туда летим. Захватывающий луч работает почти в штатном режиме. Попробуем затащить их внутрь. Пока мы говорили, корабль добрался вплотную до колец, при ближайшем рассмотрении разбившихся на отдельные булыжники, обломки и ледяное крошево, сжимая сердце этим видом первобытной красоты и мощи. Пробивающиеся сквозь медленно двигающиеся обломки лучи Солнца, живое расширяющееся облако, оставшееся отзорвавшейся Луны, и бурлящий газовый гигант, бросающий ало-золотые отблески на всё окружающее, образовывали невероятно завораживающую картину. Через пару секунд мы стали частью этого потока, неспешно лавируя меж крупных обломков, расталкиваясь, сжигая силовым полем более мелкие. Один кусок льда объёмом в пару кубометров обхватил яркий, будто солнечный луч, втягивая его внутрь корабля. «Через десять минут баня будет готова, а сейчас иди встречай гостей». Шкип слегка развернулся, и в иллюминаторе показался приличного размера астероид, неправильной формы, медленно крутящийся вокруг своей оси. Пара секунд, и он развернулся достаточно, чтобы разглядеть за якориной в одном из множества углублений бублик. «Точно, бублик!» «А я-то всё думал, почему его так называют?» Видимо, удар по голове был сильнее, чем я думал. Потому что до сих пор не понимал, почему самый распространённый в нашей части галактики корабль называют именно так, я вспомнить не мог. Теперь всё стало на свои места. Его форма по-правильному называлась Тор, но в простонародье, естественно, прижилось название Бублик, на который этот корабль был похож. Самый распространённый и самый дешёвый, доступный даже начинающим рейнджерам. Тем не менее, он был достаточно эффективным, ибо добытые минералы грузились не внутрь совсем небольшого свободного пространства в самом корабле, а в силовом поле болтались в центре самого бублика. Этим самым сильно убыстрялась загрузка-разгрузка, когда было достаточно отключить силовое поле, и весь добытый рейнджером груз просто падал в приёмную ёмкость. Данный аппарат выглядел не только дешёвым, но и сильно БУ. На круглых боках множество мятин, вейбайн, и царапин от ударов астероидов. Силовое поле грузового отсека помаргивало, время от времени отключаясь, оставляя загруженный внутрь груз плавать в свободном падении. В следующий миг поле вновь включалось, втягивая свое нутро разнородные обломки. Мы мелочиться не стали. Солнечный луч уткнулся в бублик, обтекая его золотистыми волнами, отдирая его от бока астероида вместе с грузом и частью этого самого астероида. Десяток секунд, и он всосался куда-то в бок нашего корабля, поглощённый вместе со своим грузом. Рядом со мной стальные полосы разошлись, образуя короткий коридор, ведущий к грузовому отсеку, где и помятый бублик. Только сейчас я понял, насколько он маленький. Метров шесть в диаметре, а кабина пилота не превышала метра два на два. После корабля-шкипера пересаживаться на такой совершенно неохота. Придётся погодить с выполнением своего обещания по отправке его на металлолом пока не накоплю на корабль получше». Я подошёл к корпусу космического карлика, вежливо постучавшись в люк. «Тук-тук-тук! Кто в бублике живёт? Кто в помятом живёт? Выходите и не беспокойтесь, здесь вы в безопасности». Изнутри кораблика донеслось какое-то скрежетание, щелчки, а затем люк откинулся. а, -а, -а Звездец, сука, свинута грёбана! И вам здравствуйте, девушка!» место ответного приветствия рядом с испуганным лицом, выглянувшей из люка девушки, появился раструб бластера, уткнувшегося мне в левый глаз, после чего прозвучал выстрел. Как я успел уйти с траектории выстрела и нырнуть под бачок бублика, я не знаю. Что за хрень? И оператор, что ли, на свой борт принял? Потом глянул на свое покрытое с ног до головы засохшее кровью тело и, понимая, хмыкнул «А, ну да, девушка, не бойтесь. Это просто питательная маска. Из клубники». Для свежести кожи очень полезна. Она становится мягкой и шелковистой. Я никого не ждал в гости, вот и... Короче, я пойду смою её, а вы тут осваивайтесь пока. Воздух здесь есть, можете снимать скафандр и заняться ремонтом своей коломаги». Ответа опять не последовало. Вместо него раздался резкий звук захлопнувшегося люка. «Ну и ладно, было бы предложено. Шкип, как там насчет баньки?» «Всё готово. Проходите». Через очередной коридор я прошёл в крошечное помещение шарообразной формы, сбросив кровавую простынь на входе. Ход за мной зарос, но да затем со всех сторон в меня ударили струи горячей воды. Они били и сверху, и снизу, и с боков. Кайф! Кое-как оттёр засохшую кровь и слизь, пятернёй вычесал из волос шматки убиенных чудовищ. Мочалки не хватает, и мыла, и бабы. Хотя... Я вспомнила что превратилась последняя моя девушка, и желание сразу отпало. Тем временем вода бить перестала. Вентиляция быстро высосала всю влагу. Стальные полосы у меня над головой раскалились, быстро доводя температуру внутри помещения градусов до 80, и щелее ударил горячий пар. «Больше похоже на хамам, но тоже неплохо. Поддай парку. Очень странный у вас ритуал. По-моему, камера дезинфекции гораздо эффективнее». Для тебя железяка может и эффективнее, но для человека баня — это не только очищение тела. Я улёгся на образованный шкиперым полог Но и регенерация души. Только представь. Пахнущая деревом банька, раскалённая до печь запаренный в кипятке веник. Эх! похлещешь себя веничком, распаришься хорошенько и на улицу, а там в прорубь или в сугров с головой. Хорошо! Я распластался на полке, счастливо улыбаясь нарисованной картинке гроб похлещешь это что за садомаза какое то да много ты понимаешь глупая железяка пробормотал я погружаясь в блаженную дрему это кайф ну ладно если вы так говорите Волосы стали надо мной разошлись в стороны из образовавшейся трещины на меня свалилась груда мелко колотого космического льда засыпая с головой эй там на титанике в этот раз не сдерживаясь заборбанил я в люк «Заканчивайте побыстрее с ремонтом и валите уже, у меня своих дел полно». Настроение после бодрящего барахтания в тающем ледяном крошуе было не очень, но я всё же решил помочь неожиданному пассажиру. «Оставьте покой двигатель, у вас главный кабель погорел, менять надо». Достижение, бог машин, показало мне это совершенно точно, а настроение было хреновым не только из-за льда, но из-за того, что, активируя достижение, Я задел им и свой корабль, и только сейчас осознал, в каком плачевном состоянии он находится. Полотнища записи, описывающие поломки корабля и способы их устранения, потянули бы на большую энциклопедию. И погоревший кабель бублика на этом фоне казался просто мелким недоразумением. Вырвать старый, воткнуть новый. «Алло!» В этот раз я постучал в пластик лобового иллюминатора. «Есть тоже живой Внутри бублика что-то загремело и опять стихло. «Ведро с гайками какое-то!» — буркнул я, а затем приветственно махнул рукой, заметив выглянувшую из-за приборной панели огненно-рыжую голову девушки. «И снова здрасте!» Девушка внимательно осмотрела меня с ног до головы, недовольно сморщилась и кивнула головой на швартовый люк. «Хм, морщится ещё рыжее!» — пробурчал я, отправляясь по указанному адресу. «Подумаешь, цаца какая!» Может, мне не стоило скафандр надевать? Глядишь, поприветливей была бы». Я очень в этом сомневался. Но бывают же в мире чудеса. Всё же я, как настоящий герой, спас одинокую девушку от неминуемой смерти в бездушных глубинах космоса. Могла бы хотя бы улыбнуться, что ли. Люк знакомо заскрипел, откидываясь в сторону, открывая знакомую картинку. Девичья речка, обрамлённая грива и огненно-рыжих волос и раструб бластера, смотрящего в мою сторону. Надеюсь, в этот раз ты догадалась сточить с него мушку. А то будет больновато. Что? Я говорю, как свободный космический рейнджер в тридцатом поколении. Приветствую вас на борту моего круизного лайнера. Вот же дерьмо болотного вамбата. Качнула головой девушка. Очередной шибанутой, повернутой на всю голову реконструктор. Будто мне бывшего моего мало было. Что? В этот раз удивляться пришлось мне. Ничего. Я говорю, благодарю вас за спасение, благородный сэр. Если вы сможете продать мне основной кабель, я очень быстро покину вас и не буду больше беспокоить. Тьфу, хитрена божь, аж челюсть от этой приторности свело. Что? Вот тормоз. Кабель, говорю, есть?» Я растерянно огляделся, осматривая стены, сплетенные из стальных полос. «Очень сомневаюсь. А во что, нет запасного?» «Слышь, может, мне второй бублик с собой таскать нужно, чтобы запчасти из него тырить? Ты когда-нибудь раньше слышал, чтобы основной кабель в бублике перегорел?» э Ээ... э нет, не припоминаю такого. И я о том же. Это, наверное, из-за взрыва той толбанутой луны произошло. Выплеск какой-нибудь дерьмовой неизвестной науки энергии. У меня от неё все диоды в скафандре погорели. Что ж теперь делать? У тебя гала-аука в нет с преобразователем? Дорого, конечно, с него запчасти покупать. Но я на том астероиде хорошую жилу меди нашла. Почти полтоны наковыряла. На кабель за глаза должно хватить. Аукциона нет, но вроде есть преобразователь. Шкип, ты кабель с той развалюхи сможешь создать новый? У меня частично или полностью сломано 86% оборудования. А ты хочешь, чтобы я ремонтировал другой корабль? Ну, ты же у нас страстный суицидник. Чем больше в тебя поломано, тем ближе ты к финальной цели. Это интересная мысль. Мне надо её тщательно обдумать. Думай, думай, думатель хренов. Так что насчёт кабеля? «Демоны космоса! Он ещё с воздухом общается, совсем кукухой поехал!» Донёсся до меня тихий шёпот девушки, но его перебил голос шкипера. «Подремонтировать могу, это гораздо быстрее будет. Извлеките его и отнесите в ремонтный блок». «Ясно», — я повернулся к бормочущей девушке. «Что ты там говорила? Я не расслышал». «Ничего, совершенно ничего. Я, наверное, пойду тогда попробую сама кабель отремонтировать». «А, нет, ты же слышала, шкипер говорит, что поможет». Надо его извлечь и в ремонтный блок отнести. Охренеть, у твоего голоса в голове даже имя есть. Что? Ничего, ничего. Говорю, я пойду тогда, кабелем займусь. Девушка быстро ввинтилась в крошечный люк, аппетитно крутя при этом пятой точкой, а затем так шустро захлопнула его за собой, что чуть не прищемила мне нос. Эй, я бы мог помочь, — начал я, но поняв, что меня никто уже не слышит, махнул рукой. Ну ладно, хотя зря казалось Я бы кабель шустро вытащил а затем вставил, а затем снова вытащил и снова вставил. От такого отказалась дура. Я перебрался в рубку, развалился в кресле и поморщился. «Щит, от тебя реально начало попахивать. Шкип, а ты чего его не помыл? На нём, наверное, тонна крови и потрохов висит. Тут скоро дышать нечем будет. Он по габаритам не подходит для дезинфекционной зоны. Чёрт! Давай тогда куда-нибудь полетели, где его отмыть можно будет. Только смотри, чтобы там безопасно было». Мне надоело уже от всех огребать. Принято. Чат еще включи, самую популярную тему, и дай расшифровку того, что ты из доминатора вытащил. Хочу глянуть. Уничтожение Бетты. Надежда есть. Сегодня поступило сенсационное сообщение из системы ВЕГА. Зафиксирован взрыв объекта под кодовым номером 23. Выплеск энергии, уничтоживший объект, имеет неизвестную науке природу, имеет крайне разрушительную природу. Явление сейчас тщательно изучается учеными из дельты И. Когда тайна этого явления будет раскрыта, у нас появится оружие против армии вторжения. Народ! Случилось! Гребаная бета уничтожена! Обсуждаем, выдвигаем предположения, догадки, строим гипотезы. Автор, рак, закрой тему, не позорься! Наконец-то! А то я уже задолбался на планете сидеть. Все бабки на портовых шлюх спустил. Скорей бы в космос вернутся. И как ты вернешься? Думаешь, ученые, даже если новое оружие разработают, тебе бесплатно новую пушку подарят? Так и будешь в порту сидеть, пока большие мальчики бэт отстреливают, и им подмахивают по возвращении, чтобы с голоду не побереть. Сообщение удалено чат-ботом. Большие мальчики сами уже все всосали. Ни одной эскадры не осталось. А те остатки, что есть, в подземных бункерах стоят, боятся даже на орбиту выйти. Зато у них бабло осталось эти ученые их быстро обезжят представляете сколько будет оружия стоить которое бэт может уничтожить рано радуйтесь еще никто ничего не придумал и вообще никому в голову не пришло что этот тот хрен который посудину бэт нашел другого бета уничтожил или те наоборот его натянули не все что использует бета в качестве оружия уже зафиксировано и тоже изучается а это было что то новое да и шло она не с корабля от планеты Я слышал, туда уже половину оставшихся разведчиков послали. Так что эта хрень очень скоро закончится». Я отключился от чата. Ничего интересного там не нашлось. Переливают, как обычно, из пустого в порожнее. А вот информация из чугунной головы доминатора была более интересной. Настолько интересной, что я пересмотрел ее еще раз. «Шкип, сейчас искупаемся, и у меня будет для тебя еще одно задание. Полетим на поиски древней легенды».